Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, перед началом сегодняшнего видео хочу сказать, что совсем недавно на канале «Страшилки от безнадёги» вышла история, озвученная совместно нашими каналами. Ссылочка для перехода к этой истории в описании под видео. «Не гаси свет» Автор – Александра Ленская Эту историю рассказала мне мама. Для удобства, дальнейшее повествование пойдет от первого лица. Это случилось с моей близкой подругой. И верю ей как себе. Нам с ней было по 17-18 лет, и мы жили тогда в Украине, под Донецком. Света на выходных иногда ночевала у меня, так как мы с ней ездили на дискотеку, которая территориально была недалеко именно от моего дома. Так вот, когда мы с ней ложились спать, она каждый раз обращалась ко мне со странной просьбой, наивной и детской, чтобы я в коридоре не выключала на ночь свет. Я охотно выполняла ее просьбу, но на мои вопросы о том, зачем ей это, она каждый раз отмалчивалась. И вот один раз, настроенная на общение, она поведала мне все-таки свою историю. Это случилось, когда она была у родителей. Они жили в частном доме. Было раннее утро, что-то около пяти. Родители уже поднялись и пошли в летнюю кухню протапливать углем печь. Света слышала их отголоски и потихоньку стала просыпаться сама. Она лежала повернутая к стенке и рассматривала цветы на ковре. Как вдруг услышала осторожное шарканье ног по полу. Сначала она подумала, что это кто-то из родителей зашел. Но потом до ее сознания дошло, что родители разговаривают в летнем доме, и она отчетливо слышит их далекие голоса. Она со страхом медленно повернула голову и увидела маленького старичка в больничной полосатой одежде. От неожиданности и страха она уже открыла рот, чтобы закричать, но дедок опередил ее. Он приставил указательный палец ко рту и сказал ей «С -с, что означало молчать. Уже сковал все ее тело, и она молча наблюдала, что же будет дальше. Старик с укором помахал ей указательным пальцем, типа «ну-ну-ну», и исчез. Сколько после этого прошло времени, Света не помнила. А когда опомнилась, стала кричать, что есть мочи. Прибежавшим родителям она все рассказала. Мама поверила, а отец... Убежденный коммунист. Нет. Из-за этого случая у моей подруги выработалась привычка спать с включенным светом. Но это еще не все. Дело в том, что спустя несколько лет после этой истории с моей подругой случилось несчастье, и она лежала в коме около месяца. Врачи думали, что она не выживет, а если выживет, останется на всю жизнь калекой. К счастью, для нее все закончилось относительно благополучно. хотя инвалидность на всю оставшуюся жизнь она получила. Когда она бывает у меня в гостях, уже здесь, в Москве, мы иногда вспоминаем с ней эту историю, и обе понимаем, теперь уже будучи взрослыми женщинами, почему к ней в молодости пришел этот старик в больничной одежде. Он хотел ее либо предостеречь от того, что с ней произойдет, либо предсказывал ей ее судьбу, связанную с болезнью и ее последствиями. Вот такая история. И все это – чистая правда. Сон. Автор истории – Юрий. Мы бежим по незнакомой улице частного сектора, На ногах у нас нет обуви, но это не приносит дискомфорта. А наоборот, есть ощущение легкости. Нет затруднения дыхания и усталости, нет напряжения в мышцах. Бег продолжался недолго. Мы так бежали около километра, и к нам постоянно прибавлялись другие, также незнакомые участники. Мне был незнаком маршрут, но подсознательно я знал, куда направляюсь. Мы прибежали на берег реки. Река была бурная и мутная, но не широкая, всего около трёх метров. С моей стороны берег был глинистый и находился на одном уровне с рекой. Зато другой берег был довольно обрывистый, но невысокий, около полутора метров. Он был покрыт густой растительностью, которая не давала увидеть, что находится по ту сторону реки. Со стороны, где я находился. Сколько хватало взора, были люди, разных возрастов. Кто-то переходил реку и скрывался из виду. Многие, как и я, оставались на берегу в ожидании каким-то внутренним чувством, понимая, что должны сначала получить одобрение. Я просто стоял и смотрел по сторонам. Не было ни тревог, ни забот, ни беспокойств. Меня обволакивал покой и теплота». и необычайное состояние лёгкости. Так я стоял и ждал своего разрешения на переход через реку. Запомнилось лицо старушки, стоявшей рядом со мной. счастливое, светлая. Она пошла через бурный поток, и вода при этом не чинила ей препятствий. Никто на берегу не общался, и люди держались друг от друга на расстоянии около метра. Постоянно приходили новые, кто-то переходил реку. В какой-то момент я стал замечать, что день начал клониться к вечеру. И появилась настойчивая мысль. Иди, Иди домой. домой. Потом, Потом придешь. Я так и сделал. Побрел не спеша и нехотя домой тем же маршрутом, откуда пришел. Хотя очень хотелось еще побыть в этом состоянии тепла, уюта и безмятежности. Пробуждение. Слышу голос мамы. Она меня будет пора вставать. Но вот дела. Звуки слышу. Мысль чиста, но абсолютно не чувствую тела. Первые мысли. Меня что, парализовало? Как так? Начал накатывать страх, непонимание. Звук есть, мысли есть. Тела нет. Даже глаза не получается открыть. Начал уже паниковать, как вдруг появились покалывания. Сначала легкие, но довольно быстро и резко усиливающиеся. Я стал ощущать тело. Смог открыть глаза. Тело продолжало колоть иглами, особенно в районе позвоночника и на концах пальцев. По телу начало разливаться тепло. Покалывание постепенно стихло. Я понемногу стал шевелиться. Привстал с кровати. Конечности плохо слушались, но довольно быстро все приходило в норму. Некоторое время сидел на кровати и соображал о том, что произошло. «Странный сон», — подумал я тогда. И эти ощущения... Несколько дней после этого ходил потерянный. Очень тянуло обратно к реке, к тому чувству легкости. Мне тяжело словами передать все те ощущения. Если приблизительно... то это как будто я был в чем-то светлом, чистом и хорошем, а меня оттуда поместили во мрак, холод и грязь. Прошло с тех пор уже более 20 лет, а тот сон и те ощущения прекрасно помню. Для злых языков скажу, что наркотики я никогда не употреблял, очень негативно отношусь к спиртному. Всегда вел и веду трезвый образ жизни, так что ощущения, которые я испытал в том сне, Не стоит списывать на действие наркотических веществ. Дворовой. Автор. Задира. История взята с сайта Foster.ru. Ссылка в описании под видео. Имел место один странный случай в годы моей юности с последующим мистическим объяснением. Вступление будет чуть затянуто, вы уж потерпите. Как это и бывает у большинства детей, меня часто депортировали на лето к бабушке в деревню. Так как эти ссылки начались довольно-таки рано, я сумел легко обзавестись друзьями из местной пацанвы и таких же ссыльных. Одним из них был Колян, он квартировался через дорогу у своей бабки. Соседство и одинаковый возраст сделали нас отличными друзьями, так что я у него частенько бывал, как и он у меня. У Коляна Помимо стандартного набора бабушка-дедушка, еще в доме проживала одна старушка, возрастом лет так под 90. Звали ее Бобсаня. И жила она натурально за печкой, отгородившись от лишних глаз шторкой. Ей, мол, так комфортно. И эта самая Бобсаня очень уж любила чертовщину. Постоянно рассказывала жуткие истории про оборотней, чертей, домовых, утопленников и так далее. Каждый раз, когда я с ней сталкивался, и проходила минут пять, она начинала проговаривать стих Пушкина. «Прибежали вы избу дети, в оторопях зовут отца. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца». И так далее по тексту до самого конца. Так вот, представила она Богу душу в конце зимы, Мне было тогда то ли 15, то ли 14 лет, и в этот же год, в конце первого летнего месяца и приключилась эта история. Мы с Коляном были уже в том возрасте, когда парней усиленно привлекают к сельскому труду, а в частности к уборке сена. Задача стояла простая – нагрузить сено на коня и сопроводить его до сарая с последующей разгрузкой. Руководил нами дед Тимоха. Немногочисленный женский коллектив собирал остатки сена на поле. Заехали в подворье, и тут дед Тимка стал материться и побежал вперед. Мы следом. И видим следующую картину. Пять кур висят головами в щелях между досок в заборе, что ограждал подворье от сада. Зрелище такое себе. Дед снял самоубийц с импровизированного эшафота и, матерясь, унес трупы за сарай. Где и прикопал, пока мы сено разгружали Как после выяснилось из общих рассуждений стариков Редко, но такое случается Курица-птица тупая и не такое может учудить А к ночи вскрылась еще одна напасть Пропала Лесси Угадайте породу собаки Найти ее так и не удалось После они обзавелись дворнягой по кличке Ваучер Но и злая тварина была Продолжение последовало осенью Я и друг снова были впряжены в работу Теперь уже на уборку картофеля Дед Тимка ходил по полю и все время матерился Попутно хлеща самогон Сердобольные соседи поинтересовались у баб Малани Чего это ее старый в таком раздрае? Та и пояснила У них прям беда на беде И просвета не видать Сина наполовину сгнило, зерно вспрело, мыши табунами бегают, коты совсем из сил выбились их отлавливать. Еще и крыса объявилась, с локоть длиной. Это да, мы с Коляном час в сарае просидели, выжидая, пока она выберется. Любопытно было глянуть ей. Доложу вам, была она огроменная. Вот где ты лютует, что все наперекосяк идет. Тогда ей одна из старух и сказала... Мол, от дворовой ушел. Суть там в чем. Пока была жива бабсаня, она его подкармливала. Типа молоко на крыльцо носила, да хлеб под углы совала. После ее кончины никто этого делать не стал. А вот дворовой и обуздал собаку, да ушел. Напоследок подгадив неблагодарным людям и убив кур. Будь корова, вахлеву или конь, и тем бы тоже какую-нибудь гадость сотворил. А так только кур повесил. Он ушел, и вся мерзость стала просачиваться во двор. И, как я понял, тут надо либо обряд провести, который никто не знает, либо перетерпеть. После зимнего солнцестояния все должно вернуться в норму. Я, честно, не знаю, как там на самом деле дальше было, но на следующее лето вроде все было в порядке, и проблема исчезла. Тут вам судить, сколько в этой истории мистики, сколько суеверия. Моя задача — рассказать. Поганая могила. Автор неизвестен. Источник — Hororium Rus Stories. Ссылка в описании под видео. Рассказал знакомый, с которым вместе учились в ВУЗе. Мальчик был и есть очень набожный и напряженно относился к историям подобного рода. Но однажды поведал нам следующее Его дед служил в каком-то крошечном городишке Сторожем на кладбище Кладбище было старинное Польское, католическое Там миллион красивых старинных памятников В центре костёл. Городок этот долго был на территории Польши Сторож требовался для того, чтобы вандалы эти памятники не разгромили Городок гордился кладбищем Как историческим памятником Там даже кино снимали так что охранять приходилось круглосуточно и там же, в старушке, жить. Но дед и жил, вроде нормально это воспринимал. У деда была одна страстишка, напивался в усмерть, причем запои его почему-то приходились на начало зимы, в основном совпадали они с первым снегопадом. Старика все родственники страшно за это стыдили, а мой знакомый нет». Потому что однажды, как раз накануне зимы, случилось ему заболеть и остаться дома. Родители работали на фабрике в ночь. И в итоге мальчик очутился под попечением деда, который забрал его к себе в сторожку. Было начало декабря и стемнело очень рано. Поужинали они. И тут мой знакомый видит, как дедушка начинает какие-то странные приготовления. Достает беруши для ушей, водку... Наливает себе полный граненый стакан и выпивает. Потом на молчаливый вопрос в глазах внука говорит примерно следующее. «Сынок, ты ушки заткни и не бойся ничего. Что бы кто тебе ни говорил из-за окошка или дверей, ты не обращай внимания. Считай про себя или песенку там спой. Только не бойся». Оно бывает раз в год и приходит на утро. А почему, когда первый снег начинается? Кто его знает? Наверное, умер тогда. Сидят они вдвоем, время идет. И тут примерно около часу ночи кто-то стучит в двери. С мальчиком мгновенно рукой снимает сон. Он с удивлением вслушивается в ночь. И, видя нарастающий ужас в глазах деда, Не может заставить себя не слушать, что там, за дверью. А за дверью тоненький детский голосок говорит монотонно одно и то же. «Пустите меня! Мне холодно! Мне тесно! Холодно там, где я!» Мой знакомый говорил, что ни до, ни после... он более не испытывал такого леденящего животного ужаса, как в ту ночь. От этого голосочка нельзя было никуда спрятаться, и уснуть тоже было совершенно невозможно. Так они и просидели до первых лучей скупого зимнего солнца. Как только стало расцветать, говорящий за дверью умолк. Дед упился к этому времени до полной невменяемости, а мальчик, услышав наконец, как все стихло, почувствовал, как страх начинает отпускать. Потом он встал, обулся и выглянул на крыльцо. Уже взошло солнце, выпал первый в том году снег. И никого не было, только по снегу тянулась цепочка следов маленьких ног от крыльца куда-то в глубь кладбища. Мой знакомый пошел по этой цепочке, им очень хотелось понять, что же они слышали ночью. Говорит, что вышел к старинной одиночной могиле с вычурным польским именем и фамилией. То было как он выяснил позже, местная аристократка, умершая в возрасте едва за 30. На могиле был установлен какой-то старинный памятник, вполне традиционный на первый взгляд ангел с крестом в руках. Только, если присмотреться, у ангела было очень двусмысленное выражение лица, «Ухмылка какая-то!» Местные старожилы, которые прекрасно понимали с полуслова, как только речь заходила на тему кладбища, называли это место «поганая могила» и наотрез о нем ничего не хотели рассказывать. А потом эту скульптуру вообще кто-то разбил. И только гигантские крылья его валялись в траве. Да, а дед моего знакомого вскоре умер. И больше... На старинном кладбище желающих работать не оказалось.